2. Начинался дождь, когда Монет въехал на северный подъездной путь, ведущий к магистрали. Его портфель был в багажнике, а коробки с образцами, большие и квадратные, вроде тех, которые приносят в суд юристы для демонстрации улик, лежали на заднем сиденье. Одна была коричневая, а другая черная. На обеих было рельефное изображение логотипа Вульфа и Сыновей, деревянный волк с книгой в пасте. Монет был камевояжером. Сфера его деятельности охватывала весь север Новой Англии. Было утро понедельника. Выходные выдались неудачными, очень неудачными. Жена переехала жить в мотель, и, скорее всего, она была там не одна. Вскоре она, возможно, отправится за решетку. Конечно, будет скандал, и неверность будет наименьшим поводом для него. На лацкане пиджака он носил значок, на котором было написано «Спроси меня о лучшем осеннем списке бестселлеров всех времен». У подножия подъездного пути стоял человек. Приблизившись, Монет увидел, что одежда его изношена, в руке он держал табличку. Дождь тем временем усилился. Между его ног в грязных кроссовках стоял видавший вида рюкзак. Одна из застежек на липучке раскрылась и торчала, как какой-то странный язык. Кепки у него не было, не говоря уже о зонте. Сначала, единственное, что Монет смог разглядеть на его табличке, это небрежно нарисованный красногубый рот, перечеркнутый по диагонали черной линией. Подъехав ближе, он увидел, что над зачеркнутым ртом была еще и надпись. «Я не мой», а под ним было написано «Не подвезете?» Монит включил поворотники и приготовился свернуть на подъездной путь. Хичхайкер повернул свою табличку другой стороной. На другой стороне ее было ухо, также небрежно нарисованное и перечеркнутое. И над ухом. И «Я глухой», а под ним «Не подвезете? Пожалуйста!» С тех пор, как Мониту исполнилось 16, он проехал миллионы миль большинство из которых он проделал за те 12 лет, которые он проработал, являясь представителем Вульфа и Сыновей, продавая лучшие бестселлеры осени, и ни разу никого не подвез. Но сегодня он без колебаний свернул к обочине въезда на магистраль и подъехал к остановке. Медаль Святого Христофора, свисавшая в петле с зеркала заднего вида, раскачивалась взад-вперед, когда он нажал на кнопку, блокирующую дверные замки. Сегодня он почувствовал, что терять ему нечего. Хичхайкер скользнул в машину, поставив свой старый маленький рюкзак между мокрых и грязных кроссовок. Глядя на него, Монет подумал, что сейчас завоняет, и не ошибся. Он спросил, «Куда вам нужно?» Хичхайкер пожал плечами и показал на дорогу. Затем нагнулся и бережно положил свою табличку на рюкзак. Его волосы были спутанными и тонкими. Кое-где с проседью. «Я знаю, по какой дороге ехать», — сказал Монет и понял, что его не слышат. Монет подождал, когда тот выпрямится. Какая-то машина пронеслась мимо сигнале, хотя Монет оставил достаточно места для того, чтобы его могли объехать. Монет показал водителю палец. Он делал это и раньше, но никогда по такой ничтожной причине. Хичхайкер пристегнулся ремнем безопасности и посмотрел на Монета, как будто спрашивая, в чем задержка. Его щетинистое лицо было покрыто морщинами. Монет даже не мог предположить, сколько ему лет. Что-то между старый и не очень старый. Это все, что он мог сказать. «Как далеко вы направляетесь?» – спросил Монет. На этот раз он произносил каждое слово чуть ли не по слогам, тогда как человек просто смотрел на него – Среднего роста, тощий, и весил он не более 150 фунтов. Монет спросил, «Вы можете читать по губам?» И прикоснулся к своим. Хичкайкер покачал головой и продемонстрировал какие-то непонятные жесты руками. У Монета был блокнот в отделении между сиденьями, рядом с коробкой передач. И пока он писал, как далеко, другая машина проехала мимо, протащив за собой красивый хвост из мелких брызг, Похожей на петушиной. Мониту надо было только в Дерли 160 миль, и эта поездка проходила при таких погодных условиях, которые он обычно ненавидел, немногим лучше сильного снегопада. Но сегодня ему было не до погоды. Хотя и скучать ему с ней не придется. Они проезжали мимо буровых установок, которые едва виднелись из-под огробной массы, летящей на них воды. Не говоря еще и о нем о его новом пассажире который посмотрел на записку потом на монета позже монет подумал что парень не смог прочесть написанное учиться читать будучи глухонемым чертовски трудно тот просто понял знак вопроса он стал показывать через лобовое стекло на въезд к магистрали затем раскрыл и закрыл свои ладони 8 раз или 10 80 миль или 100 если бы знать, Уотервиль, предположил Монит. Хичхайкер, непонимающе, посмотрел на него. «Хорошо», — сказал Монит. «Неважно. Просто похлопай меня по плечу, когда тебе надо будет выходить». Взгляд пассажира оставался таким же отсутствующим. «Ну, я думаю, ты так и поступишь», — сказал Монет. «Полагаю, ты знаешь, куда тебе нужно». Монет посмотрел в зеркало заднего вида, и машина тронулась с места. «Ты как, будто в отключке, да?» Хичхайкер все еще смотрел на него, потом пожал плечами и накрыл ладонями уши. «Да, я знаю», — сказал монет и потом задумчиво добавил. «Как будто тебя отсоединили, как при обрыве телефонных линий. Но сегодня я почти хотел бы поменяться с тобой местами». Он сделал паузу. «Почти. Не возражаешь, если я включу музыку? И когда хичхайкер просто отвернулся и стал смотреть в окно, Монит рассмеялся. Над самим собой. DBC, ACDC или Раш ему без разницы. Он купил новый CD Джоши Риттера для дочери. Через неделю у нее был день рождения, но все время забывал его отправить. Слишком много событий произошло за последнее время. Миновав Портленд, он установил круиз-контроль, вскрыл обертку диска большим пальцем и вставил его в проигрыватель. Теперь это был уже БУ-СИДИ, такой уже не подаришь, особенно своему единственному любимому ребенку. Что ж, он купит ей другой, если, конечно, сможет себе это позволить. Джош Риттер оказался довольно неплох. Похож на раннего Дилана, только более позитивного. Слушая музыку, он погрузился в размышления о деньгах. Покупка нового диска в подарок для Келси была наименьшей из всех проблем. На самом деле она хотела, и то, в чем она действительно нуждалась, это был новый лэптоп. И он отнюдь не был первым в списке необходимых вещей. Но если Барбара на самом деле сделала то, о чем она рассказала, и что подтвердили в офисе главной школьной управы округа, то он не знал, сможет ли он оплатить последний год учебы Келси в Кейс-Вестерн, даже учитывая то, что он будет работать и дальше. Это было настоящей проблемой. Он сделал музыку громче, чтобы забыться и ни о чем не думать, и частично ему это удалось, но к тому моменту, как они добрались до Гардинера, смолк последний аккорд. Корпус и лицо хичхайкера были развернуты к окну на стороне пассажира монет мог видеть только его спину в пятнистом и выцветшем шерстяном пальто, на воротнике которого раскинулись пряди тонких волос. монету показалось, что когда-то на пальто была какая-то надпись, которая теперь слишком выцвела для того, чтобы можно было ее прочесть. «Такова история жизни этого бедного идиота», – подумал монет Сначала он не мог решить, спит его пассажир или обозревает окрестность. Потом он заметил, что голова хичхайкера слегка наклонилась вниз и потому, как от его дыхания запотевало стекло на стороне пассажира, он решил, что вероятнее всего тот дремлет. А почему бы и нет? Скучнее главной магистрали Мэна в южной части Агасты была главная магистраль Мэна в южной части Агасты во время холодного весеннего дождя. В отделении рядом с переключателем скоростей у Монито были и другие диски. Но вместо того, чтобы начать рыться в них, он выключил звук. После того, как он проехал пункт сбора пошлины за пользование дорогой в Гардинере, не останавливаясь, а только замедлив вход, благодаря чудесной электронной карточке EZ Pass для оплаты пошлины, он начал разговор.